Юпитер. Пятая от Солнца планета, Юпитер, самая большая и массивная из всех. Его масса равна двум третям массы всех планет. Экваториальный радиус Юпитера — 71 492 километра. В 11,2 раза Больше радиуса Земли, а период вращения — 9 часов 55 минут, что позволяет увидеть всю планету за одну ночь. Ось вращения гиганта почти перпендикулярна плоскости его орбиты, поэтому на Юпитере нет смены времен года. В отличие от твердых планет земной группы, газовые гиганты вращаются неоднородно. У Юпитера скорость вращения на экваторе равна 45 300 км в час и уменьшается при продвижении к полюсам. Из-за быстрого вращения наблюдается заметное сжатие планеты у полюсов. Полярный радиус Юпитера меньше экваториального на 6,5%, 4,6 тысячи километров. Средняя плотность юпитерианского вещества сравнима с плотностью Солнца и равна 1,326 граммов на кубический сантиметр, то есть чуть выше плотности воды и в четыре раза меньше средней плотности Земли. Планета-гигант не имеет твердой поверхности, а состоит преимущественно из газа. Масса Юпитера в тысячу раз меньше солнечной, но будь он раз в 60-80 массивнее, то вполне мог бы стать звездой. Юпитер обладает собственным источником тепла и выделяет в 2-3 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Сверхмощная атмосфера гиганта создает немоверно большое давление, растущее к центру, и газы в столь экстремальных условиях находятся в необычайных состояниях. Предположительно, на твердое железосиликатное ядро Юпитера приходится 3-4% массы всей планеты, а температура в нем достигает значений порядка 20-25 тысяч градусов. Выше ядра при температуре 11 тысяч градусов и давлении три миллиона атмосфер находится слой жидкого металлического водорода толщиной порядка 42 тысяч километров. Это не жидкость и не газ, а необычная субстанция из протонов и электронов, способная проводить электрический ток который является источником сильного магнитного поля Юпитера, напряженность которого у поверхности планеты в 20 раз больше, чем напряженность магнитного поля у поверхности Земли. Оно захватывает заряженные частицы солнечного ветра, которые удерживаются и накапливаются в окрестностях планеты, образуя зоны интенсивной радиации. Дозы облучения, которые там можно получить — в десятки раз превышают смертельные для человека. Над слоем металлического водорода располагается слой жидкого молекулярного водорода и гелия толщиной 24 тысячи километров. Он не имеет четких границ и постепенно переходит в газообразную атмосферу. Состав облачного покрова планеты-гиганта подобен составу всей планеты в целом. Семьдесят пять процентов по массе приходится на водород, двадцать четыре процента на гелий, а один процент на примеси метан, водяной пар и аммиак. У Юпитера есть система трех колец радиусом сто двадцать девять тысяч километров и толщиной порядка 30 километров. Они очень разреженные. Темные, слаборазличимые, не содержат льда и состоят в основном из пыли и мелких каменных частиц, которые плохо отражают солнечные лучи и расположены в плоскости экватора на высоте порядка пяти тысяч километров над атмосферой. Так что с Земли их можно наблюдать только в инфракрасном диапазоне. По данным на 2018 год, У Юпитера известно 79 естественных спутников, больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. Граница орбит спутников определяется областью гравитационного притяжения планеты и удалена от нее на расстоянии 52 миллиона километров. Четыре самых крупных спутника Юпитера — Ее, Европа, Ганемет и Калиста движутся почти по круговым орбитам в плоскости экватора планеты. Из-за сил приливного взаимодействия с планетой они медленно удаляются от нее, синхронизируя свое вращение с гигантом и постоянно обращаясь к нему одной и той же стороной. Погода на Юпитере На планете дуют ураганные ветры скорость которых может достигать 500 км в час. Причем в смежных полосах потоки ветра направлены в противоположные стороны. Ветры дуют не только в поверхностных слоях, но и на глубинах до 1000 км. Большое красное пятно в южном полушарии Юпитера – это область высокого давления в атмосфере, гигантский, самый крупный ураган в Солнечной системе размер которого существенно больше земли. Большое красное пятно уменьшается. В 1880 году оно было в два раза больше и заметно ярче, чем сейчас. Еще в атмосфере Юпитера всегда идут грозы и бушуют сильные штормы, а молнии, сверкающие там, в тысячи раз мощнее земных. На Юпитере наблюдаются мощные полярные сияния, однако в отличие от земных солнечный ветер не играет большой роли в их создании. С магнитным полем газового гиганта взаимодействуют частицы, выброшенные вулканами спутника Юпитера Ио. Именно поэтому полярные сияния Юпитера самые интенсивные во всей Солнечной системе. Они действуют почти всегда и не зависят от активности Солнца.